Варя. О своем согласии я пожалела в ту же минуту. На физиономии гостя лучше считать его таковым, и без того неоновой вывеской горела надпись «Наглость. Мое второе имя». А когда я с дуру выпустила его из пентаграммы, стало понятно, что и первое тоже. «И где тут твой карниз?» – разминая руки, промурлыкал этот недоделанный культурист. Кайс. Засмотревшись на игру мышц, я чуть суть вопроса не упустила, но уже следующая фраза привела меня в чувство. «Только знаешь...» — продолжил дракон. «Позавтракать бы сначала». «Вот повесишь карниз и позавтракаешь». Изобразив акуле улыбку, пообещала я. И добавила. «Дома». «Ну ладно», — скривился мужчина. «Только если карниз не поможет, сперва будет еда, а потом остальная работа». Поразмыслив и прикинув, что есть из припасов, я кивнула. Разносолы ведь не оговаривались, правда? А еда понятие очень широкое. Сюда, указала я на дверь в бабушкину комнату.